Глава девятая. «Рад, что у вас все хорошо, добрые чужеземцы!» — удовлетворенно кивнул сотник после дежурного приветствия и таких же вопросов. «Друг Кроу, как дела с возведением башни для будущего форта? Ты что-то говорил про то, что все начнется вот-вот. Сегодня я несколько раз проходил неподалеку и так и не увидел начатых работ. Все ли хорошо?» Все просто отлично, сотник Вуриус, с железобетонной уверенностью произнес гном. Все движется строго по плану. Сегодня были начаты обширные земельные работы, подготавливается площадка под первую башню. Как мне уже известно, место выбрано просто отличное. Завтра строители существенно расширят фронт земляных работ и заложат первый камень в основании фундамента. Губы сотника скривились в едва заметной улыбке. Старый вояка был доволен, первопоселенец гном Кроу снова не подвел, сдержал обещание. Как только все успевает. Хотя со столь преданными и надежными друзьями, как его соратники, и не такое успеешь. С надежными соратниками горы свернешь и не заметишь. А главное, гном не лжет. Только что заскакивал один из стражников и на один из вопросов сотника подтвердил. В том месте ведутся земляные работы. Квадратная яма видна издалека. Что ж, брови сотника умиротворенно разошлись в стороны, нахмуренность исчезла, как тучи после дождя. И снова я рад, друг Кроу. Безопасность поста и окрестных земель — первейшее дело. Будущий форт обеспечит надежную защиту в эти неспокойные времена. «Полностью согласен», — кивнул черноволосый гном. И мы делаем все, чтобы Форд был возведен в ближайшие сроки. Приложим все усилия, — чарующе улыбнулась рыжая амазонка. Часто закивала стоящая рядом с ней девушка с большой гитарой за плечами. Прямо все-все усилия приложим, добрый сотник. Мы любим серый пик, мы любим эту долину, здесь славное место. Форд будет, — с удивительной вескостью припечатал четвертый из явившихся к сотнику авантюристов, Парень с арбалетом за плечами и магическим жезлом на поясе. Ах да, еще на его спине под арбалетом крест-накрест висели лопаты и кирка, а на плече лежал выключенный сейчас глаз шахтера, медный шар со стеклянным окошком, держащийся на короткой цепочке. Внешний вид не успевшего убрать инструмент мифа объяснялся просто. Он поймал наставника на горячем, обнаружив, что тот безведомо ученика занимается самым прекрасным делом на свете, роет землю. После короткого скандала с Кроу, кардмастер взял кирку на изготовку, зажег купленный недавно фонарь и нырнул в яму. Вытаскивать оттуда этого бесноватого крота в человеческом обличии пришлось силой, но благодаря помощи мифа яма действительно стала внушительной. Что привело вас сегодня сюда, добрые трудяги и воины? спросил сотник, откидываясь в кресле. «Что хотите обсудить в сей поздний час?» «Час действительно поздний», с усталой улыбкой признал Кроу. «Если бы неважность и срочность двух дел не стали бы тревожить ваш покой». «Как говорится в одном из чужеземных стихов, покой нам только снится», невольно вздохнул сотник Вуриус. «Сегодня дважды разбойники нападали на обозы». «Трижды случилась атака оголодавших шакалов. Пятерка шакалов явилась и к форту, но твои стражи, гном Кроу, уничтожили твари». «Слышал об этом», — кивнул Грок. «Его патрули начали отрабатывать свои деньги». «Купленные тобой земли превращаются в поля», — продолжил сотник. «Дикие звери лишаются пропитания, голодают, звереют, нападают на путников». Неизбежность вздохнул гном, даже не пытаясь оправдаться и не собираясь приводить резонные доводы против этого обвинения. Он мог бы сейчас начать доказывать, что выделенный им старику местному под будущее поле земельный надел еще даже толком не обработан, с него едва-едва начали убирать огромные валуны. Мог указать прямо на карте, что львиная доля его земель по сию пору не тронута плугом и нет даже косвенной его вины в нападениях монстров. Но гном не сделал этого. Зачем? Сотник не соврал. Так Вальдира реагирует даже на малейшее изменение ее ландшафта. Да и спорить не стоит, они сюда не ссориться пришли. Что за важнейшие дела, друг Кроу? Сотник приподнял брови еще чуть выше. Не сдержавшись, широко зевнул. Дело первое и самое важное. Мы навестили тот горный храм, что оказался заброшенным и затопленным. Сумели отыскать запечатанную келью святого аскета Борисола, а в ней нашелся свиток с ритуалом изгнания. Ритуал, что позволит изгнать из твоего тела поселившуюся в нем темную сущность, и заодно заставит ее забыть твое имя, злой дух не сможет вернуться и отомстить прошу, ритуал изгнания святого Борисова, да пребудет его душа в мире. Свиток ваш. Подавшись вперед, Кроу будничным жестом опустил на стол пожелтевший свернутый свиток. Швельнувшись, сотник внезапно обмяк в кресле и замер застывшим взором бураве свиток. Испустил долгий свистящий выдох. За увешанной оружием стене за спиной сотника проявилось и начало быстро исчезать большое мокрое пятно. Разом растаял покрывавший оружие и кирпичи иней. Его словно растопил испущенный сотником долгий выдох. Вуриус схватил свиток, расправил, вчитался. С каждым мигом держащие свиток пальца сжимались все сильнее. Захрустел сминаемый пергамент. Свиток корчился в руках сотника, как живой. Хм, кашлянул гном, невозмутимо разглядывая потолок. Вздрогнувший сотник пришел в себя. Хрустнув еще разок, свиток скрутился в тонкую трубку, после чего сначала исчез в вынутом из ящика стола окованном металлом футляре, а затем и во внутреннем кармане старой куртки. Застегнулись пуговицы, лязгнули пряжки скрестившихся нагрудных ремней. Все. Давай, попробуй забери, если решил именно сегодня умереть от удара тяжелого молота. Или рискни украсть свиток, хранящийся у подмороженного сердца сотника. «Моя благодарность не знает границ, друг Кроу. Я должен проверить свиток, ты понимаешь». Глаза сотника горели лихорадочным огнем. «Моя благодарность. Проверить я должен свиток сей драгоценный». «Свиток обязательно надо проверить», — кивнул гном. Напутанность слов сотника он внимания не обратил. «Еще бы! Сотник держал в руках лекарства от смертельного недуга. Как тут не переволноваться?» «У надежных и молчаливых храмовых искусников», — добавила Лори. «Надежных искусников», — с нажимом повторил Кроу слова подруги, — «очень надежных, молчаливых, обязанных чем-то именно вам. Если в знакомстве могучие и светлые жрецы, такие, что изучат ритуал, проведут его как должно, изгнав мерзкую тьму из вашей души, а после этого забудут обо всем навсегда» и никогда об этом не вспомнит», — не смогла промолчать Аму. «В этом вопросе требуется тайность и деликатность», — солидно вставил миф и нетерпеливо взглянул на гнома. «Давай, мол, уже, давай». «За годы долгой службы я познакомился со многими», — прохрипел сотник. «С некоторыми из них нас связала дружба, проверенная различными невзгодами». Среди редких моих друзей есть и светлый жрец, умеющий держать рот на замке. Мне... Мне надо срочно отлучиться, показать свиток, спросить совета. Пусть прочтет, пусть изучит. Сотник Вуриус поспешно встал гном. Еще одно дело. Ах да, что за дело, друг Кроу? Долина Серого Пика. Что с ней? Взгляд Вуриуса опять стал осознанным. «Я хочу купить ее», — безмятежно произнес гном. «Купить целиком, прямо сейчас». «Какая расторопность!» — улыбнулся внезапно Вуриус. «До тебя дошли уже слухи?» «Какие еще слухи?» — насторожился Кроу. «Что-то мы слышали», — поспешно добавила Лори и толкнула гнома ногой. «Про земли. А, вроде бы ими интересовались, да?» «Так точно, интересовались». Сюда заглядывали несколько чужеземцев-фермеров, из фермерской клановой общины зеленые ростки. Выяснили размеры продаваемых земель и их стоимость. Уточняли о скидке. Спрашивали про ближайшие источники воды. Я так скажу, намерения у них серьезные. Что-то говорили про намерение вырастить на всех почти бесплодных землях огромный сад. Собирался тебе рассказать об этом, зная твои планы, друг Кроу. «Но вижу, ты уже знаешь». «Ага», — кивнул Кроу, чувствуя, как по телу прошло две волны, одна раскаленная, обжигающая, а другая леденящая, холодная. «Блин, вот это прошлись они по самому краю!» «Ты хочешь купить оставшиеся земли долины?» И прямо сейчас к гному разом вернулась вся его деловитость и напористость. На скрипнувший стол опустился тяжелый мешок. «Здесь медь, серебро, золото, жемчуг, драгоценные камни», – перечислил Кроу. «Прошу посчитать всю сумму, вычесть из нее все мои прошлые долги и принять оставшуюся сумму, как задаток в покупке оставшихся свободными земель долины Серый Пик». Хваткий ты, парень», – с уважением произнес сотник, подгребая к себе мешок. «Что ж, и мне польза. Чем меньше необработанных земель, тем лучше всем». «Ты ведь собираешься обрабатывать землю, друг Кроу?» «Каждый ее клочок будет очищен, вспахан и засеян», без малейшего промедления ответил игрок. «Там, где не будет возделанных полей, появятся сады. Наши цели ничуть не хуже целей навестившего вас клана зеленые ростки. Там, где мы, цветут сады и колосится нива». «Красиво сказано», — удовлетворенно качнул головой сотник. «Что ж...» Для начала посчитаем деньги. Они вывалились из башни Сотника плотной гурьбой. Замерли неотрывно глядя на крепко-крепко сжимаемые гномом подписанные и заверенные печатями бумаги, свидетельствующие, что чужеземец Кроу является полновластным хозяином окрестных земель, именуемых Долиной Серого Пика. Поздравление! Вы стали владельцем Долины Серый Пик. Внимание! В случае, если разумное постоянное население долины достигнет 200 и минимум треть ваших земель будет возделано, застроено или же обустроено иным способом, вы сможете подать название наместника серого пика самолично или же потребовать назначить на эту должность кого-то иного по вашему выбору. Внимание! Не забывайте, должность наместника обязывает ко многому. Не торопитесь принимать решения. Прежде ознакомьтесь с прилагаемым ниже списком игровых гайдов. Убрав только мешающую сейчас надпись, Кроу бережно убрал бумаги во внутренний карман потрепанной куртки. Застегнулся на все пуговицы, прямо как сотник Вуриус недавно. Набрал полную грудь воздуха, замер так на секунду, а затем внезапно крутнулся на месте в молниеносном сальто. Крутнулся раз, крутнулся два. И полетел так вперед, наворачивая сальто за сальто. Стражники бесстрастно следили за спятившим гномом. «Танго с лопатой!» – торжественно объявил миф, мягко беря лопату за черенок и делая первое. «И раз-два-три! И раз-два-три!» Вряд ли это было танго, скорее вальс или вовсе полная мешанина. Но танцевал миф старательно, двигаясь вокруг хохочущих девушек. Аму собрала все силы, сумела прервать смех и строго сказать. «Я не поняла, почему танго с лопатой, а не со мной, а?» «Так ведь это лопатная танго, а ты у меня ведь не лопата, ты лучше, верно?» сладкоголосо пропел мастер-карт. «Еще бы!» – возмутилась Аму, с завистью глядя на зажатую в руках парня лопату. «Давай другой танец!» А «Легко! Танго с бардом!» И раз-два-три, раз-два-три, пара закружилась вокруг лори. Но амазонка недолго оставалась в одиночестве. Вынырнувший из темноты гном схватил ее за талью, закрутил и резко подбросил. Визжащая и хохочущая эльфийка улетела высоко в звездное небо. Так высоко, что на миг ей показалось, что она научилась летать что она превратилась в невесомое облачко, вот-вот готовое раствориться в бескрайнем небе. Перевернувшись, раскинув руки, она начала падать спиной вниз, широко раскрытыми глазами, смотря на мигающие звезды. Она не боялась, Кроу подхватит, обязательно подхватит. И гном не подвел, бережно поймав девушку и сжав ее в объятиях. Подхватил, хотел было пуститься в присядку, но замер и смущенно кашлянул. Из башни показался накинувший плащ Сотник Вуриус. Глянув на веселящихся игроков, Сотник коротко кивнул. «Я должен проверить». «Удачи!» — ответил за всех гном. «Удачи, Сотник Вуриус! И до скорой встречи!» Сотник растаял в тусклой вспышке телепорта. Исчез. Отправился проверять полученный свиток изгнания. И пусть светлые боги будут на его стороне, Сотник достаточно настрадался. Как долго он был дойной коровой кланов? Не успели они проводить сотника, на сторожевой пост явился, а лучше сказать вернулся, новый гость. «Йо, веселитесь, транжиры!» — проворчал вынурнувший из темноты громадный полуорг. «Дай угадаю, потратили все до последнего медика, верно?» «Не угадал», — улыбнулся Кроу. «Кое-что сохранили. Бор, хм, ты чего явился-то, бомб? «Денег не вернем!» «Гоните все свои находки!» Полуорк выставил ладони и пошевелил когтистыми пальцами сосисками. «Все награбленное в мой большой черный мешок!» «Ух!» – пискнула Аму. «Страшно даже!» «Еще бы!» – осклабился Бом и подступил к ней ближе. «В черном-черном лесу, на черной-черной поляне!» «А ну отвали от моей ученицы!» – Эльфика погрозила пальцем. Нам тут лишних фобий не надо. Пошли, грабитель, дадим тебе пошарить в нашем штабе. Ваш штаб – мой штаб. И да, Кроу, гномера ты этакий. Деньги я вам дал взаймы, так и знай. Вернешь через две недели. Обалдел? Ничего не знаю. Бизнес он такой, кровожадный и беспощадный. Тогда и наши вещи ты берешь взаймы. А вот фигу – это проценты. «Какие еще проценты?» «Сложные. Удачи!» Бом ушел вслед за Лори, повернувшись широченной спиной к злопыхтящему Кроу. У гнома мелькнула мысль хорошенько размахнуться и засадить молотом по хребту наглого полуорка. Он сумел сдержаться и неожиданно рассмеялся, махнул рукой. «Бесполезно, Бома только могила исправит. И только в том случае, если смерть — это конец». Если же существует посмертие, он и там сумеет выторговать себе наилучшие условия, откроет собственный бизнес, наладит деловые отношения со всеми подряд. Будь это даже черти, подкидывающие дрова под эвуатский котел с кипящей смолой». Повернувшись к продолжающим смеяться и танцевать ученикам, Кроу упер руки в бока, похрустел шею и заявил «Долина наша, не моя наша, так и знайте» и все наши договоренности касательно прибыли в силе. «Да ты чего, Кроучи?» – возмутился миф. «Денежка это всегда, конечно, хорошо, но после вашего рассказа мы и бесплатно». «Нет уж», – отрезал гном, – «договоренности в силе». «Ну что, готовы к большому марафону серого пика?» «Это как, бегать?» – простодушно спросила Аму. «И бегать тоже», – с широкой и какой-то недоброй улыбкой кивнул Кроу. «Бегать придется много. Слушайте сюда, други мои». В эти сложные времена, когда в нашем штабе шурует жадный полуорг, когда зеленые лапы хапают родное, когда на нас внезапно повисли огромные долги, мы не должны падать духом. Наоборот, мы должны воспрять. Для начала защитить наш штаб от дальнейшего вторжения. А то этот гад жаден до халявы, он ведь еще не раз наведается. А следом, следом начнется самое главное. Мы должны за следующие несколько дней наладить дела на сером пике так хорошо, чтобы они больше не давили на нас, не требовали нашего постоянного ежедневного присмотра. Мы должны тут все зациклить, чтобы каждая шестеренка, каждое колесико крутились без нашей помощи. Все должно крутиться изо дня в день, само собой. Цель понятна? Так точно. Отлично. Тогда сейчас всем отбой, и жду вас здесь еще до рассвета, через пять часов. Жуть, но жуть классная, будем, заверила Аму и, схватив миф из рукав, потащила его за собой. Быстро спать, завтра на работу. Хмыкнув, гном поспешил под холм, спасать штаб от тотального разграбления. Если этого зеленого не остановить, он вынесет все без остатка. Для него ведь нет ничего святого, попади он в храм любого и даже светлого божества, Наверняка захапает все без малейших угрызений совести. Хотя, может и нет, должна же быть в нем где-то совесть. Два дня. Или даже двое суток, где на каждые 24 часа приходилось 5 часов сна в реале и по часу в виртуале после сытного цифрового обеда. Было тяжело, зубодробительно тяжело. Но никто не жаловался и не протестовал. Гному приходилось тяжелее всех. Работал больше всех, спал меньше и еще старался мотивировать друзей. Ну и сдерживал непоседливую эльфийку Лори. Она всегда ненавидела засиживаться на одном месте, предпочитая находиться в вечном хаотичном движении. Этой же болезнью, судя по всему, заразилась и Аму. Прямо парадокс. Обычно мужчина бродячие охотники, а женщина хранительница пещеры. Тут же все шиворот на выворот поэтому пришлось трижды отпускать бедовых девушек на свободу, но с жестко лимитированными сроками этой самой свободы и добавочными условиями. А условия гном выдвинул простые. За каждый час свободы они должны доставить на серый пик по три желающих работать на земле местных каждая. Возраст пол и раса роли не играют, как и состояние здоровья. Лори и Аму, остроухие разведчицы-диверсантки, Свободой насладились и все условия выполнили, и даже перевыполнили, привели 29 поселенцев. Кроу был рад, до тех пор, пока трое из 29 поселенцев не почили с миром, по причине великой дряхлости. Других причин не было. Звезды так сошлись, чтобы старички ушли в иной мир, именно на сером пике, с разницей в несколько часов. «И что делать? А тут и думать нечего». Торжественно хранить по их родовым обрядам. К сожалению, обряды оказались таковы, что кремация не рассматривалась в принципе. Только старое доброе погребение в сырой матушке земле на глубине двух метров. И это принесло гному большое облегчение. Есть в Вальдире народец, живущий на западном краю Северной пустыни. Так они закапывают умерших родичей на глубину 5 метров минимум, причем копают голыми руками. Все это делается как знак уважения к почившему. Самого уважаемого и на 10-метровую глубину отправят. Самого презренного едва присыплют горстью песка. Похоронный обряд провели одновременно со всеми тремя, на поминки не поскупились, как и на печальную струнную музыку. Прикинув количество жителей и перспективы, вздохнувший гном отмерил шагами немалый квадратный участок, Оторвал от работы забот своего гнома-каменщика и велел ему возводить по периметру кладбища невысокую каменную стену. Пришлось дать и название кладбищу. Долго думать гном не стал, и кладбище с его легкой руки стало называться «Тенистое умиротворение». А благодаря амазонке Лоре в дальнем углу кладбища появилось три безымянные могилки. Она и Кроу принесли чуть позже букеты полевых цветов, постояли рядом с могилками молчаливо с опущенными головами. Под самый конец сказали по несколько слов поочередно каждой могиле. А глубокой ночью на кладбище снизошел ангел, немного постоял, сделал легкий пас руками и стремительно умчался в звезды. Наутро у изголовья каждой безымянной могилы выросло по большому цветущему кусту роз. На каждом кусте розы пышные, огромные, богатые, чуть опущенные печально к земле. На крайней слева могиле цветы яркие, красные, пылают как огонь. Центральная могила украсилась розами белоснежными, и этот куст отчетливо тянулся к кусту красному. Несколько их ветвей переплелось. У правой же могилы куст был усыпан розами странного мертвенно-желтого цвета с толстой черной каймой по краю лепестков. Начавшийся долгий косой дождь и ветер встряхнули цветущие кусты. По кладбищу поплыл терпкий аромат. У подножья желтого куста выросло несколько до неприличия огромных мухоморов. Пробегавший мимо Кроу остановился, изучил кусты, с улыбкой коротко глянул в грозовое небо и кивнул, будто одобряя что-то. В ответ с небес ударила шипящая молния, выбившая неглубокий кратер в грязи. Кратер быстро заполнялся водой, полыхали два багровых злых уголька. Кроу кивнул еще раз, глядя под ноги. Он стоял на краю ямы в форме отдаленно напоминающей дракона. Дракона, пронзенного двумя длинными копьями. Два глаза уголька с недовольным шипением погасли, их залило дождевой водой. Опустив глаза еще ниже, Кроу прочел змеящееся по грязи короткое слово «удачи», хмыкнул и затер его ногой. А затем помчался дальше, пробежав по кратуру, разбрызгивая воду. Остальные поселенцы, слава светлым богам, прижились и помирать не собирались. Их разместили в большом палаточном лагере, организованном Аму и Мифом. Ребята постарались, наличествовали все удобства, включая туалеты и огороженные тростниковыми и тканевыми стенами места для омовения. Кроу несколько раз напомнил им о стихийных эпидемиях, могущих с бешеной скоростью выкосить все живое. Дома, трактир. Мощение улицы брусчаткой, вычерчивание контуром будущих улиц и переулков. Это не город, но это небольшое поселение, что позднее будет находиться под защитой мощного форта. Форт. Главная-головная боль гнома. Бригаду отменных строителей, людей гном отыскал быстро. Опытных, дорогостоящих, мастеровитых. Вручил им план, все обсудил, грузовым телепортом доставил первую партию камня под фундамент. Почему именно людей, а не гномов? Потому что гномы больно уж сильно любят углубляться, обожают сильно заглубленные и просторные подвалы, любят добавлять к плану непонятные коридорчики, ведущие незнамо куда и чаще всего вниз. А ведь внизу гвактал, толщина земляного слоя солидная и весьма. Но что для гнома несколько лишних метров земли? пророет и не заметит, поэтому выбор пал на бригаду, известную своим стремлением делать только то, что оплачено, а это главное. Но на этом проблемы с фортом не закончились. Вес. Чудовищный вес могучих каменных построек. Пусть земляной слой под будущей башней достигает десятка метров, но это всего лишь 10 метров. Рано или поздно башня уйдет под землю, и скорее рано, чем поздно. Пробежавшийся по окраине Гвактала гном нашел место, где встанет башня и сначала облегченно выдохнул, а затем задумчиво похмыкал, присвистнул, потер ладони и заторопился обратно наверх. У него появилась идея. Дело в том, что прямо под будущей первой башней поднималось старое кирпичное трехэтажное здание с плоской крышей. Оно послужит надежной опорой для башни, поэтому гном облегченно выдохнул. Ахмыкалы потирал ладони по другой причине. У него только что появилось решение, где сделать дополнительный тайный вход в подземный град. Будущий форт принадлежит кроу и стоит на его земле. В будущем он передаст его королевской стражи Альгоры, но до этого еще далеко. А вход нужен прямо сейчас, потому как дорога до нужных областей Гвактала становилась длиннее день от дня. Осталось привести в порядок подземное здание и соединить его проходом с фундаментом будущей башни. Но не сейчас, позже. Времени в обрез. Пока же Кроу отметил, что именно сюда в ближайшие дни он станет выбрасывать при помощи грузовой телепортации выкапываемую землю. Это же стройка. Лишняя куча земли никого не удивит, и никто не станет задавать вопросов. Долина, наделы, поля, сады, пасеки, лесопосадки, пастбища. Гном с радостью сдавал в копеечную аренду куски наспех, расчерченные на треугольники и квадраты долины. У него было лишь одно условие – обработка земли должна начаться немедленно. Вспахивание полей, посадка саженцев, установка ульев, разбрасывание различных семян. Никаких промедлений, никаких откладываний на будущий год. Взял землю, начиная работать сразу же. И дело пошло. Переселенцы с радостью брали солидные земельные наделы в столь недорогую аренду и незамедлительно принимались за дело. Им к тяжелой работе не привыкать. Выворачивали валуны, валили деревья, убивали монстров. Монстры. Проблем с ними было столько, что патрули и стражи едва справлялись, но справлялись. Кроу не забывал благодарить судьбу. Серый пик был локацией с малоуровневыми монстрами. Находились они где-нибудь на самом рубеже обжитых земель, как это бывало в не столь уж далеком прошлом Вальдиры. Вот там защитники гибли десятками каждый день, а порой и сотнями отправлялись на тот свет. Ранняя история Вальдиры уже при первых ласточках-игроках куда жестче нынешнего настоящего. «Вода? Вот это настоящая проблема. Любое начинание в долине требовало воды». Будь то будущее поле, сад или лес, требовалось уйму воды, и если ее не предоставить, поселенцы начнут копать колодцы. Вода ведь и для бытовых нужд необходима, а ручья на всех не хватит. Посему едва закончился первый косой дождь, тут же начался следующий: ни ливень, ни грибной дождик, а что-то среднее, порой прерывающееся на солнечные краткие периоды. Земля набухла от дождя, но не превратилась в грязь. Солнечные периоды дарили посаженным растениям и семенам тепло и свет. Спустя первые сутки долина расцвела. Не зря мифы Кроу разбрасывали горстями цветы вокруг будущих пасек. А их теперь на сером пике целых три. Вернее сказать, под них отведено целых три на дело, и там уже копошатся чем-то похожие друг на друга улыбчивые старички в соломенных шляпах. Ручей от поступающей в него воды чуть помутнел, зато стал настолько полноводным, что воды хватило всем с избытком. Гордый доверием миф в одиночку чуть подправил русло многострадального ручья, сделав так, что оно проходило по границе трех ближайших к сторожевому посту полей, затем круто сворачивало и возвращалось на старый маршрут, пока что. Парни уже примерно прикинули, как именно им поизгаляться над ручьем, чтобы он змеей прошелся по всей долине, Постепенно отдавая воду на пассивные нужды. Пастбище на сером пике пока было одно, травы на нем почти не имелось. Три худенькие коравенки и несколько овец, с тупым удивлением на мордах, глядели на каменистую почву и столь редкие пожухлые травинки, что не поймешь, что с ними делать: жевать или любоваться. Но на второй день травы и цветов стало гораздо больше, животина приободрилась. Равно как и их пастух, Дед с внуком, чьи имена гном уже в памяти удержать не смог. Пришлось записать. При нужде залезет в цифровой блокнот и посмотрит. В общем и целом хлопот было столько, что их не перечислить. Но игроки справились. Каждую ночь далеко за полночь они валились без сил и мгновенно отрубались. Вставали через несколько часов и тут же бросались на решение очередных задач. Устали жутко. Но духом не упали, наоборот, у них все получалось, все шло по плану, пусть и с небольшими сбоями. Появилось несколько руководителей мелкого разлива, из местных. Седой, но еще крепкий полуорг, кряжестый гном средних лет, задумчивый и нелюбящий разговаривать эльф в солидном возрасте. Над ними стоял Кроу. Ему они и докладывали каждый вечер. А он переваривал информацию, советовался с ними, раздавал задания. Сидящий в сторонке миф старательно впитывал в себя каждый мелкий нюанс этих бесед. Подмечал, с какой солидностью и уверенностью держится Кроу, с каким уважением разговаривает, учитывая расовую принадлежность каждого из своих новых помощников. И снова вода. В докладах каждый день упорно возникала одна и та же тема водоснабжение. Долина Серый Пик не может похвастаться обильными источниками воды и дожди не будут идти вечно. Не сегодня, так завтра они столкнутся с большой проблемой нехватка воды. Об этом твердили все трое. А простые жители им поддакивали, то и дело напоминая об этом мимоходом. Не выдержав, гном твердо пообещал. В ближайшие дни он организует постоянный и обильный источник воды. И воды будет столько, что хватит с избытком на всех. Обещая, не лгал. Вариантов обеспечить задуманное достаточно много, надо лишь отыскать золотую середину между эффективностью и дороговизной. После последнего предзакатного совещания четверка друзей некоторое время стояла на залитом солнцем склоне высокого холма. Они смотрели на растилающуюся перед ними долину, что за последние дни так разительно изменилось. Долина больше не казалась унылым и заброшенным местом, годным лишь для обитания тощих шакалов. Она позеленела, исчезли многие из огромных валунов, там и сям виднелись сагбенные фигурки трудолюбивых поселенцев. Есть на что полюбоваться. Но снова пошел дождь, и друзья разбежались по делам, а дела кончаться и не думали. К концу вторых напряженных суток Кроу дал друзьям и себе пару лишних часов отдыха. Ну как дал? Пришлось заставлять силой. Никто не хотел тратить драгоценное время на сон. Все рвались к новым победам в трудовых буднях. Гному пришлось рыкнуть. Девушки фыркнули и засобирались в какое-то приключение. Гном рыкнул еще раз. И только тогда они подчинились девушке. Миф же исчез, бесследно. Порыскав по поверхности и не найдя, Кроу пробурчал себе под нос пару злых выражений и спустился под землю. Там, само собой, и отыскался миф при свете наплечного шахтерского фонаря, самозабвенно лопатящего землю. Он уже прокопал проход в старую каменную приземистую постройку и уверенным темпом двигался дальше. Застигнутый на месте преступления виновато понурился, шаркал ногой, клялся исправиться. Божился, что сумеет отринуть от себя пагубную привычку и прекратит копать, что больше никогда, ни единого взмаха проклятой лопатой поработившей его душу, но блеск глаз его выдавал, миф врал. Пришлось взять его за шкирку, оттащить в штаб и проконтролировать его выход в реал. Сам же использовал свиток и приступил к краткой рабочей смене в родовых кузнях гном его рода дуквов. Уже третий раз он брал минимальный заказ от учителя, честно объяснив, навалились срочные домашние дела, вынужденных решать незамедлительно. Учитель Тормунтову понял и список резко сократил, что позволило управиться с заданием за час с небольшим. Гном поработал, подбросил два десятка лопат в главную печь и вернулся на серый пик. Пробежался по окрестностям, перекинулся парой слов со стражей. Убедился, что все в полном порядке. И только затем гном позволил себе поплескаться в ручье и нырнуть в постель, где безмятежно раскинулась спящая лори. Обняв подругу, гном отключился. И проспал, как и вся четверка, до самого темного предрассветного часа. Первым он и проснулся, выскользнув из теплой постели и не забыв поцеловать дрыхнущую амазонку. Умылся в ручье, зачерпнул из стоящего над тлеющими углями котла горячей воды. Заварил крепкого кофе и даже успел сделать пару глотков, предполагая дожидаться рассвета в спокойных размышлениях. Ага, гном предполагает, а Гвактал располагает. Мигнул виртуальный экран. Кроу поперхнулся кофе. Кружка полетела на землю и со стуком покатилась по склону холма. А сам игрок замер, вчитываясь в полыхнувшую перед глазами алую надпись. «Внимание, в Гвактале поднят мятеж!» Известные сведения. Первый гвактальский мятеж нежити. Лидеры мятежа – да. Количество лидеров мятежа – один. Количество мятежников – неизвестно. Причина мятежа – возвращение всей территории гвактала под власть нежити. Внимание! Восставшая нежить наступает. Первый гвактальский мятеж? Зло прорычал гном Кроу, сжимая кулаки. Лидер мятежа? Черт! Черепа и колотушки! «Ведь знал же, знал, что этот гад еще проявит себя, святой гвоздь ему в копчик!» Стоять столбом гном не стал, через минуту он уже тормошил лори. «Чего?» — сонно потянулась она и прильнула к плечу гнома. «О, утренние обнимашки и все такое!» «Какие обнимашки, женщина! В Гвактале мятеж нежити, зомби атакуют!» «Вечно вы, мужики, отмазки найдете!» «Женщина!» «Да поняла, поняла!» «Сейчас встану и разберусь с твоим мятежом». «Хм, это даже интересно, хоть что-то веселое». «А если они выберутся наружу?» «Схватился гном за голову». «Я вниз, успокою самых ретивых». «Давай, я подниму наших, и мы скоро будем». «Мятеж зомби». «Надо же!» «Звучит так, будто офисный планктон решил наконец-то ожить». «Мы безжалостно подавим бунт». Глаза гнома сверкнули яростью. «Мы уничтожим каждого мятежника». «А их лидера? О, их лидером я займусь лично!» С этими словами гном убежал. Поглядев ему вслед, эльфика вздохнула и покачала головой. «И он считает себя добрым и светлым?»